Глава 42. Сославшись на какие-то чрезвычайно важные дела по работе, Константин ушел из дома. На прощание сказав Виктору: "Вечером поговорим об условиях". и скривился в ехидной улыбке. И что он имел в виду? Совместное проживание или какие-то требования после удовлетворения которых он готов исчезнуть из жизни Веры, неясно. Закрыв дверь, девушка повернулась со слезами на глазах. И робко присев на кухне на краешек табурета, рассказала о странностях Кости. Когда он появился, Вера, конечно, обрадовалась, бросилась на шею. От него пахло какой-то больницей, но она списала это на реабилитационный центр и отправила его принимать душ. Никакой еды, кроме овощей, дома не было. И когда Костя искупался, она предложила подождать немного, пока приготовит его любимое блюдо. В морозилке было мясо. Но он отказался и попросил овощи, сопроводив это фразами вроде ради тебя я согласен есть что угодно. И сначала Вера обрадовалась, расценив такие слова как знак внимания и извинения за отсутствие. Но когда Константин назвал ее мой баклажанчик, Вера испытала странное чувство. Внезапно показалось, будто к ней вернулся совсем другой человек. Выглядит как Костик. А ведет себя совершенно иначе, словно душа у него чужая. Но самое странное и пугающее, что он не спит. Вера дрожащим голосом рассказала, как проснулась ночью, пошла на кухню попить воды, а он стоит спиной к окну, и глаза закатились так, что только белок видно. Она вскрикнула. Костя судорожно дернулся пару раз. Зрачки вернулись и завращались быстро-быстро, а потом остановились на ней. И после этого ужаса он лишь просто ей бросил: "Почему не спишь? Будто ничего странного не произошло, и все в порядке". Потом проводил, точнее даже выпроводил Веру до комнаты и закрыл дверь. Она легла, долго не удавалось заснуть. Решила почитать книжку, но услышала, как Костя ходит по квартире туда-сюда, туда-сюда. Вера снова поднялась При встала на цыпочках, приложила ухо к двери, а он бубнит странные слова на иностранном языке, похожем на мурчание. Единственное, что смогла различить слово "Хроникко". Его Константин повторял чаще остальных. "Видите", взмолилась она. "Скажи, что это пройдет, прошу тебя. Прости". Он отвел взгляд и повторил почти шепотом. "Прости". Девушка молчала, и Виктор даже физически прочувствовал, как из ее глаз исчезает надежда. Через мгновение Вера уже смотрела в пол пустым взглядом. Парень пододвинул стул поближе и взял ее за руку. Вера. Она подняла голову, и Витя серьезно, уверенно глядя в ее глаза, сказал: "Обещаю тебе, слышишь?" Потряс ладонь отчаявшейся девушки. "Нет, я клянусь, что найду способ вернуть все на свои места. Он сжал руку крепче и добавил: чего бы мне это не стоило. Вера снова промолчала, и когда Витя отпустил ее ладонь, то вяло упала ей на коленку. Хорошо, что ребята живут в трёшке и обычно одна из комнат свободна. Витя уточнил, там ли он будет жить, и Вера легонько кивнула. Затем зашел в свое новое обиталище и прикрыв дверь, сел на кровать. По размеру комната напоминает спальню в его квартире, но обстановка новее. В небольших помещениях старых домов не так много вариантов расставить мебель с учетом расположения дверных проемов, окон и труб отопления. Оттого большая часть жилищ похожи друг на друга. Но, наверное, это и хорошо. Всегда чувствуешь себя в гостях как дома. Немного передохнув и собравшись с мыслями, Витя достал из рюкзака стопку копий дневников. Впервые он испытывал к этим белым бумажкам приятные чувства, даже некое уважение, а не злость или ненависть. Он подержал листы в руках, легонько поглаживая и стыдливо радуясь, что они все же сохранились. Нахмурив брови, Виктор задумался. Какие-то слова зацепили его в последнем разговоре с Велесом, наверное, намек на то, что он ищет пути отступления. Нет. Не так это. Совсем не так. Просто просто в определенный момент его фокус сместился. Стали важны более реальные, осязаемые вещи, а не весь этот фантазийный мир. И что же тут постыдного? Каждому ведь хочется, чтобы было как у людей, по-человечески, по-нормальному. Вот только одного он не учел. Одну маленькую, крохотную деталь. Если ты сам не такой, как все, нормальная жизнь не для тебя. Ветер смеялся от внезапно понятой простой истины. То, что мать, бабуля, Оксана, преподаватели, учителя в школе, одногруппники и одноклассники, просто знакомые и товарищи называют нормальным, это не его клетка, не его шаблон жизни, которому он обязан следовать. Каждый вслух посмеиваясь произнес он: ходит под своим небом. Застыл в улыбке и добавил: "Но их небо не моё". Витя положил подушку к стене и, облокотившись на нее, сел в позе лотоса. Теперь он держал стопку листов как нечто святое, как единственную непреложную истину своей жизни. Он почувствовал тепло, будто от страниц повеяло жаром. И энергия, словно спокойный поток воды, движется из каждого написанного слова, из каждой буковки и поднимается через руки, грудную клетку, по позвоночнику прямо в голову. Витя, улыбаясь, прикрыл глаза и представил, что пустая до этого головёшка заполняется мягким белым светом, уничтожая непроглядный мрак его души. Он плавно вдохнул и выдохнул прокрутил в уме задачи, которые должен решить. Сначала логи ошибок для Велеса, чтобы починить миры. Дальше переместить записку в миры Геннадия во все, которые увидел, раз не знает конкретного. И потом узнать про точки восстановления миров, о чем Мельком говорил инженер. Я вдох. Третон. Выдох. Вера вышла из кухни и медленными шагами прошла в свою комнату. Легонько хлопнула дверью и закрылась на защёлку. Вдох. Выдох. За окном множество звуков. В детском саду во дворе весело кричат дети. Ветер осторожно кружит листья. Проходящие по тротуару люди обсуждают последние новости. Вдох.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 В хроники вечности. Вдох. Витя оказался в уже привычном тумане, но на этот раз слегка розоватого оттенка. Он пристально посмотрел на металлическую дверь и мысленно сказал себе: "Что бы там ни было, я больше не боюсь". И решительно, прописными буквами написал пароль. Лепестки дверного объектива с гулом зашевелились, сегодня вроде бы быстрее, чем обычно. Спустя пару секунд Виктор сделал широкий шаг в темноту и улыбаясь остановился. Ну вот, уже лучше, подумал он, щурясь от яркого солнца. Деревянные дома не стали ровнее, высоченные деревья с темными стволами не исчезли, да и вороны не перестали по-человечески кричать, но было светло. Голубое, глубокое небо, кое где было разбавлено белоснежными пушистыми облаками, и дул лёгкий тёплый ветерок. Косые избушки превратились испугающих монстров с пустыми глазницами в страдальцев с разноцветной потрескавшейся краской. Витя запрокинул голову и с облегчением выдохнул, наслаждаясь прекрасной погодой и кривляя ворон. Витя дошел до ровного по сравнению с остальными домика. На этот раз рабочее пространство порадовало его больше. Даже на шаблонное приветствие от голосовой помощницы он ответил: "Спасибо" и пожелал ей хорошего дня. Ненадолго потом задумавшись, а бывают ли в хрониках вообще рабочие дни. Что такое вечность? спросил Витя, желая чуть лучше разобраться в системе. Вечность Это закольцованное время безэмоционально отрапортовала помощница и добавила: "Человеческий разум не в силах осознать сути этого понятия. Вам лучше просто выполнять свою работу". Витя недовольных хмыкнул. "Ну ладно. Может электронная леди и права, в конце концов задач действительно много". Он запросил состояние миров, потом логи об ошибках. Первый раз выполняешь задачу учишься. Второй повторяешь, а третий проделываешь уже привычное действие. Не оказалось во вселенной ни единого мира не подлежащего уничтожению в ближайшие месяцы. Все на обратном отсчете. Одни раньше, другие позже. Хм, да. Пугающая ситуация. Видимо, и правда какой-то глобальный сбой. Витя запросил сразу все логи об ошибках и ощутил себя в разноцветном нескончаемом тоннеле. Миллиарды линий кружили вокруг него. Из-за деревянной крыши своего рабочего домика он не видел, насколько высоко простирается колодец, а потому мог не распылять фокус и поочередно обрабатывать полоски для группировки по разным показателям. А если, подумал он и сказал голосовой помощнице: "Трансформировать линии в буквы". Замысел удался, но не полностью. Он увидел незнакомые символы, похожие на арабский язык, и скомандовал перевести на русский. О, -о, -о, "О", восхитился он. Другое дело, и принялся изучать текст. Красным цветом в большинстве случаев были ошибки вроде: предмет 1 -2 -4, -2 4, 4, 124244673623 расположенный в 59 21 10 10 05 1990Д планета Земля координаты 55 градусов, 45 минут 20,9916 десятитысячных секунды северной широты 37 градусов, 37 минут 3,6228 десятитысячных секунды восточной долготы, 23 23343 миллиметра противоречит законам жизнедеятельности мира или что-то о превышении энергетического баланса. Вариации для ошибок окрашенных оранжевым оказалось больше. Например, чрезмерное влияние мира 1220020301 1892S На сценарии развития 1963 е прогнозируется перемещение энергии. Личность 1965 к развивается нелинейно, прогнозируется нестабильность мира. В 1991 а Прогнозируется физическая травма собственника. Тут он хотя бы нашел несколько схожих ошибок с разными номерами миров, но вот в желтом цвете, похоже, каждая ошибка была уникальна. В них он встречал незнакомые слова, например, только из согласных букв, что невозможно прочитать даже мысленно, а уж тем более произнести мелькали длинные описания каких-то систем с рекомендациями, и многие строки были со словосочетанием энергетические линии. Вскользь проглядывая ошибки с низким приоритетом, Витя вспомнил безумного инженера. Скорее всего, он выдвинул смелое предположение, его способности относятся просто к жёлтой ошибке. В глазах уже рябило длительные фокусировки зрения на разноцветных строчках текста. Витя закончил группировать по оставшимся признакам и устало сказал: "Отправить Велесу Логи и открыть дверь в наблюдательный центр".